Кристофер Джон Сенсом. Седьмая чаша. Читает артист Александр Хашабаев. Глава 1. Свечи в люстрах под высоким потолком большого зала Линкольнс-Ин пылали огнём, поскольку спектакль начался лишь под вечер. Присутствовало большинство членов корпорации. Баристы были, как обычно, облачены в мантии, их жёны в свои лучшие платья. После часового просмотра спектакля в стоячем положении спина у меня разболелась, и я испытал жгучую зависть к старым и немощным, для которых в зале поставили кресла. Традиционно премьеры новых пьес проходили в Линкольнс-Инн в марте, но в этом году представление перенесли из-за небывалых снегопадов. Даже теперь, через месяц после положенного срока, было холодно не по сезону. С губ собравшихся срывались облачка пара и тут же поднимались к потолочным балкам. В тот год ставили искушение богатством, тяжеловесную нравоучительную пьесу, в которой участники представления в пышных костюмах изображали человеческие грехи и добродетели. Актёр, выступавший в роли добра, бесподобный в своих светлых одеждах и белой фальшивой бороде, Читал нотацию тому, кто олицетворял лицемерие, пытаясь отучить его от вероломства и наставить на путь истины. Эту нудную тираду уместнее было бы адресовать собравшимся в зале адвокатам. Мне надоело смотреть на сцену, и я перевел взгляд на находящиеся в тени лица зрителей. Главный казначей Роуленд Малоприятный человек, с худым и вечно кислым лицом, глядел на актёров и, вероятно, думал, что следовало бы нанять труппу с менее дорогими костюмами, хотя приходилось признать, что никаких особых декораций для этой пьесы не потребовалось. Прямо напротив я увидел своего старого недруга, Стивенна Билкнепа. Жадным взором он ощупывал колег-адвокатов. Его выцветшие, светло-голубые глазки вечно бегали и никогда не смотрели прямо в лицо другим. встретившись со мной взглядом, он тут же отвернулся. Это был, пожалуй, самый бесчестный из всех юристов, которых я когда-либо знал. У меня до сих пор саднило в груди при воспоминании о том, как полтора года назад из-за бессовестных махинаций его покровителя Ричарда Рича я вынужден был прекратить судебное преследование этого прощелыги. К моему величайшему удивлению, сейчас он выглядел усталым, даже больным. В некотором отдалении, держа за руку жену, стоял мой друг Роджер Эллиарт, в дом которого я был приглашён на ужин после спектакля. Актёры тем временем разыгрывали уже новую сцену. Блуд заключил пакт о дружбе с пристрастием. Обнимая его, Блуд внезапно скрючился как бы от боли, упал на колени и продекламировал: "О, вы, сражённые наповал, такая боль, стоять нет мочи!" «И коль лекарства не принять, умру до следующей ночи!» И протянул дрожащую руку к зрителям. Я заметил, что Билкнеп смотрит на него с выражением удивленного презрения, а вот Роджер вдруг отвернулся. Я знал, почему, и позже собирался поговорить с ним об этом. Наконец спектакль закончился. Актеры отвесили нужное количество поклонов, Зрители похлопали в ладоши, и мы, разминая замерзшие конечности, вышли в гейт-хаус-корт. Солнце уже садилось, заливая здание из красного кирпича и тающий снег янтарным светом. Была суббота, канун пальмового воскресенья. Никаких дел в тот день не слушалось. Зрители шли к воротам, или, если они были постояльцами Линкольнс-Инн, возвращались к себе, плотнее запахивая полы плащей. В ожидании Элиардов я стоял у выхода, раскланиваясь со знакомыми. Взглянув на окна Элиардов, я увидел яркое освещение и мелькающие силуэты слуг с подносами. Ужины, которые давала Дороти, пользовались заслуженной славой, и я не сомневался, что даже сейчас, во время великого поста, её стол будет ломиться от яств, и гости наедятся так, что их животы станут звенеть как барабаны. Не взирая на холод, я ощущал приятную расслабленность и покой, какого не чувствовал уже очень давно. Пройдёт чуть больше недели, и наступит Пасха, а 25 марта официально начнётся новый 1543 год. Раньше мои мысли были заняты исключительно тем, какие ещё неприятности принесёт мне наступающий год, но теперь я ожидал лишь новой, интересной работы. И приятного времяпрепровождения с добрыми друзьями. Одеваясь в то утро, я замер и посмотрел на собственное отражение в стальном зеркале спальни. Я делал это крайне редко, ибо вид горбатой спины действовал на меня угнетающе. Но сегодня я заметил седые волоски в шевелюре и углубляющиеся морщины на лице. Что ж поделать? В минувшем году я разменял 40 лет, и рассчитывать на молодожавость уже не приходилось. В тот день перед спектаклем я прогулялся вдоль Темзы, поскольку в кои-то веки впервые после долгой и холодной зимы услышал, как трещит лед. Я стоял на причале Темпл и смотрел на реку. Огромные глыбы льда в водовороте серой воды налезали друг на друга и сталкивались, оглашая окрестности громким стуком и треском. Я пошел дальше по мягкому подтаявшему снегу с облегчением, думая, что вот, наконец-то, пришла весна. Стоя у дверей, я поежился, несмотря на подбитое мехом пальто. Хотя воздух сегодня и был заметно теплее, холоду не убавилось. А я так и не набрал тот же рог, который растерял во время лихорадки полтора года назад. Кто-то хлопнул меня по плечу, и от неожиданности я слегка подпрыгнул. Это был Роджер. Его худобу компенсировала толстая шуба. Рядом с ним, улыбаясь мне, стояла его жена Дороти с покрасневшими от холода щечками. Ее каштановые волосы скрывал французский капюшон, расшитый с жемчугом. — Ты пребывал в глубокой задумчивости, Мэтью, — сказал Роджер. — Размышлял о высоком моральном пафосе пьес? — Высоком, как каланча, и тяжеловесном, как лошадь, — ставил Дороти. — Уж это точно, — согласился я. — Кстати, кто выбирал пьесу? — Казначей. Роджер посмотрел на Роулинда, который был погружён в беседу со старым судьёй, и по минутно кивал с необычайно важным видом. Понизив голос, Роджер продолжал. Он искал что-нибудь далёкое от политики. В наше время это весьма осмотрительно, но итальянская комедия была бы лучше. Мы вместе прошли через двор. Я обратил внимание на то, что снег с фонтана Гейтхаус-корта замёрзшего добрых 3 месяца назад, почти сошёл обнажив дорожки серого льда. Пройдет совсем немного времени, и фонтан вновь заработает, наполняя двор нежным, плещущим звуком. На поверхности льда виднелось несколько монеток. Люди продолжали бросать монетки даже в замерзший фонтан. На удачу как в судебных, так и в сердечных делах. Как бы яростно адвокаты не открещивались от этого, они все же были самыми суеверными из всех сословий. У двери нас приветствовал Элиас, старый дворецкий Роджера, служивший в этой семье уже многие годы. Он проводил меня на второй этаж. Там я помыл руки и прошёл в гостиную, где толстые свечи отбрасывали уютный, муслянистый свет на кресла и диваны. Около дюжины гостей, сплошь адвокаты и их жёны, либо сидели, развалившись лева стояли, подпирая стены. а Элиас и мальчик обносили их в вино. В очаге гудело пламя, наполняя комнату теплом и сладким ароматом душистых трав, расположенных на деревянном полу. Огонь отражался в столовом серебре, которым был уставлен накрытый белоснежной крахмальной скатертью стол. Стены были увешаны картинами в богатых рамах, в основном портретами библейских персонажей. Такова была последняя мода. Над большим камином располагался, пожалуй, самый ценный предмет обстановки во всём Линкольнс-Ин, гордость и отрада Роджера. Это было большое деревянное резное панно, на котором ветки деревьев затейливо сплетались со стеблями цветов, висели фрукты, выглядывали морды различных животных: медведя, оленя и даже единорога. Рядом с этим шедевром деревянного творчества Роджер вёл оживлённую беседу с Амброузом Лодером, юристом из моей адвокатской конторы. В каждом движении Элиарда сквозила неуёмная энергия. Он возбуждённо жестикулировал, доказывал что-то толстому Лодеру, стоявшему неподвижно со скептической миной на краснощёкой физиономии. Дороти со своим обычным весёлым и добродушным выражением лица Ярким пятном выделялась на фоне чёрных одеяний двух юристов. На ней было зелёное платье из шёлковой узорчатой ткани с золотым отделочным кантом впереди и высоким воротником, открытым у горла. Этот наряд ей очень шёл. Увидев меня, она извинилась перед мужчинами и направилась в мою сторону. Я знал Дороти почти 20 лет. Её отец был баристром высшего ранга в моей первой адвокатской конторе. В то время нам обоим было двадцать с небольшим, и меня необычайно влекли ее изящество, ум и доброта, редкое сочетание качеств. А ей, похоже, вполне нравилась моя компания, и поскольку она не испытывала ни малейшего предубеждения против моего горба, мы скоро стали друзьями. Через некоторое время я осмелился мечтать о том, что наша дружба может перерасти в нечто большее. Правда, я никак не выдавал своих истинных чувств, И поэтому мне оставалось винить лишь себя самого, когда я узнал, что Роджер, мой друг и коллега, уже сделал ей предложение руки и сердца, и оно принято. Позже он уверял, и я с готовностью верю ему, что не подозревал о моих чувствах по отношению к Дороти. Она же пыталась подсластить пилюлю, уверяя, что все вышло как нельзя лучше, иначе она, мол, оказалась бы перед слишком сложным выбором. В это было трудно поверить. Поскольку Роджер сочетал в себе красоту, ум и неуёмную энергию, благодаря которой он был подвижен, как ртуть. Дороти, как и я, разменяла недавно четвёртый десяток, но если не брать в расчёт небольших морщинок вокруг глаз, выглядела гораздо моложе. Она наклонилась, и я расцеловал её в пухлые щёчки. Весёлого пальмового воскресенья тебе, Дороти, и тебе тоже, моя тётя. Она сжала мне руку. Как твоё самочувствие? Сейчас вполне сносно. Меня часто беспокоила спина, но в последние месяцы я добросовестно выполнял все упражнения, которые прописал мне мой друг доктор Гай, и чувствовал себя гораздо лучше. Выглядишь ты хорошо, а ты, Доротис, с каждым годом выглядишь всё моложе. Пусть этот год принесёт тебе мир и процветание. Хотелось бы надеяться. Но недавно случилось весьма странное знамение. Ты не слышал? Темза выбросила на берег двух огромных рыб, здоровенных, серого цвета, с половину дома каждая. Раньше они, видимо, находились подо льдом. Огоньки, плясавшие в глазах Дороти, подсказывали мне, что ей эта история представляется восхитительно абсурдной. Они были живыми? Нет. Они лежали на грязном берегу Темзы в районе Гринвича. Люди сотнями переходили через лондонский мост, чтобы поглазеть на них. Все твердят, что в канун пальмового воскресения такое знамение предвещает нечто ужасное. В последнее время люди во всём видят знамение. Среди лондонских налётчиков это стало настоящей модой. Верно. Вероенна, уловив в ответе горькую нотку, она бросила на меня испытывающий взгляд. 20 лет назад Дороти Роджер и я Мы все были сторонниками реформации, надеясь на то, что благодаря ей в мире возникнет новое христианское братство. Дороти и Роджер до сих пор верили в это. И хотя многие из их теперешних гостей в прежние дни тоже тяготели к реформаторству, в последнее время большинство обрело тихую гавань в повседневной профессиональной жизни. Люди были напуганы или разочарованные волнами религиозных конфликтов и репрессий, которые приобрели ещё больший размах через 10 лет после окончательного разрыва между нашим королём и Римом. Любопытно, думалось мне, догадывается ли Дороти о том, что моя вера тоже поизносилась до дыр и вот-вот закончится. Она переменила тему разговора. Но есть и хорошая новость. «Сегодня мы получили письмо от Сэмуэля. Значит, дороги в Бристоль снова открыты». Она вздернула черные брови. Воспользовавшись своим даром читать между строк, я пришла к выводу, что у него появилась девушка. Сэмуэль был единственным сыном Роджера и Дороти, светом их очей. Несколько лет назад они переехали в Бристоль, родной город Роджера, где ему предложили должность рекордера – Миравола судии с юрисдикцией по уголовным и гражданским делам. Год назад он вернулся к своей практике в Линкольнс-Ин, но Сэмюэл, который в свои 18 лет находился в учении у торговца мануфактурой, отказался переезжать. Чем насколько мне было известно, весьма расстроил родителей. Я мягко улыбнулся. А ты уверена, что не домысливаешь в этом письме то, что хотела бы в нём прочесть? Нет, он даже имя её назвал. Элизабет Она дочь торговца. До окончания срока учения он не сможет на ней жениться. Вот и хорошо. Значит, у них будет время, чтобы понять, подходят ли они друг другу. На губах Дороти появилась плутовская улыбка. А у меня возможность послать в Брестоль какого-нибудь шпиона. Хотя бы твоего помощника Барака. Я слышал, ему нет равных в делах такого рода. Я рассмеялся. Барак по горло занят работой на меня и... Придётся тебе поискать другого шпиона. Мне нравится его едкое чувство юмора. Кстати, у него всё в порядке. В прошлом году они с женой потеряли ребёнка. Для него это стало тяжёлым ударом, но он держится. А она? Я давно не видел Тамазин. Всё собираюсь пригласить их в гости, да никак не соберусь. А надо. Она столько возилась со мной, когда меня скрутила лихорадка. Суд прошений забирает всё твоё время. А ещё то, что ты стал баристром высшего ранга, я никогда не сомневалась в том, что ты когда-нибудь достигнешь подобных высот. "Да", улыбнулся я. "И это хорошая работа. Уже больше года прошло с тех пор, как архиепископ Краммер назначил меня одним из двух баристров, защищающих в суде интересы бедняков, а с этим назначением пришло и звание баристра высшего ранга". Никогда раньше я не получал такого удовольствия от своей работы. Но, должен признаться, нагрузка весьма велика, клиенты... Что ж, бедность не делает людей ни добрей, ни покладистей. И не может сделать, с горячностью подхватила Дороти. Бедность — это проклятие. Но я не жалуюсь. Даже такая работа бывает разной. Я помолчал. Вот как раз сейчас у меня появилось новое дело. Мальчика упрятали в бедлам. Завтра я встречаюсь с его родителями. В пальмовое воскресенье дело не терпит отлагательств. Понятно. Сумасшедший клиент. Сумасшедший он или нет, ещё предстоит выяснить. Его отправили туда по приказу тайного совета. Это одно из самых странных дел, которые мне только попадались. Весьма весьма интересное, хотя, признаюсь, Связываться с тайным советом мне бы не хотелось. «Ты обеспечишь торжество правосудия, и я в этом не сомневаюсь», — Дороти положила ладонь мне на плечо. «Мэтью». Рядом со мной внезапно возник Роджер и горячо пожал мне руку. Он был невысок и гибок, с худым, но красивым лицом, не знающими покоя голубыми глазами и черной шевелюрой, уже начинавшей редеть. Его как всегда переполняла энергия. Даже несмотря на то, что Дороти досталось ему, и олюбил этого человека всей душой. "Я слышал, вы получили письмо от Сэмуэля", спросил я. "Ага, написал чертёнок, наконец-то". "Меня ждут дела на кухне", проговорила Дороти. "Скоро увидимся, Мэттью. Поговори пока с Роджером, у него есть интересная идея". Я проводил её лёгким поклоном, снова повернулся к Роджеру и тихо спросил: "Ну что? Как твои дела?" Он тоже понизил голос: "Со мной такого больше не было, но я был бы рад повидаться с твоим другом доктором". Я заметил, как ты резко отвёл глаза в сторону, когда во время спектакля "Блуд" скрючился на сцене. "Да, это пугает меня, Маттиу". Вид у него вдруг стал беспомощным и беззащитным, как у ребёнка. На протяжении последних недель Роджер несколько раз без всяких видимых причин терял сознание и падал в обморок. Он боялся, что у него начинается подучая, ужасная болезнь, которая заставляет здорового с виду человека ни с того ни с сего валиться на землю, корчиться и рычать, как зверь. Болезнь неизлечимая, которую одни считают разновидностью временного ума помешательства, другие свидетельством одержимости дьяволом. То, что приступ мог начаться в любой момент, заставляло людей сторониться больных этим недугом, и уж по крайней мере ни о какой карьере юриста для них и речи быть не могло. Я бодряюще сжал его руку. "Гай, докопаюсься до причин, обещаю тебе". Роджер открыл передо мной душу за ужином на прошлой неделе. Я пообещал ему устроить встречу с моим другом доктором не позже, чем через 4 дня. Роджер хитро улыбнулся. «Будем надеяться, я услышу от него то, что хочу услышать. Дороти, я сказал, что у меня рези в желудке. Думаю, так будет лучше, ведь женщины готовы паниковать из-за любого пустяка». «Мы тоже, Роджер», — улыбнулся я, — «иногда без всяких поводов. Причины твоих обмороков могут быть любыми, и не забывай, обморок — не припадок. Настоящих припадков у тебя, к счастью, не было. Да, я знаю». «Дороти сказала мне, что у тебя родилась какая-то новая идея, и я решил сменить гнетущую тему». «Верно». Он криво ухмыльнулся. «Я как раз излагал ее другу Лодеру, но она его, похоже, не заинтересовала». Роджер обвел взглядом своих гостей и тихо добавил. «Дело в том, что все мы здесь не бедные». Он взял меня под руку и отвел чуть дальше в сторону. «Я читал последнюю книгу Родерика Мора». Плач христиан по Лондону. Тебе следует быть осторожнее. Некоторые называют её кромольной, и их пугает правда. Голос Роджера звучал тихо, но настойчиво. Господи, книга Мора это обвинительный акт в адрес нашего города. В ней показано, как все богатства монастырей перешли к королю и его придворцам. Закрывались монастырские школы и больницы, хворые оказывались предоставленными сами себе. Если раньше они могли рассчитывать на помощь монахов, то теперь лишились и этого. Легионы несчастных, лежащих на улицах, больных и полумертвых от голода — это позор всем нам. Вчера в Чипсайде я видел мальчика, сидевшего на мостовой возле какой-то двери. Его голые ноги были обморожены и поражены гангреной. Я дал ему шестипенцевик, но ему нужна была больница Мэтью. Но, как ты уже сказал, они в своем большинстве закрыты. И именно по этой причине я собираюсь добиваться открытия больницы, которая будет существовать на средства судебных корпораций. Сначала соберем деньги по подписке, потом пойдут добровольные взносы адвокатов. Ты говорил об этом с казначеем? Еще нет. Роджер вновь улыбнулся. Сначала я хотел опробовать убедительность моих аргументов на этих людях. Он кивнул на пышнотелого лодера. Амброуз, к примеру, говорит, что нищие представляют опасность для прохожих своими ужасными гнойными язвами и зловонными миазмами. Он готов пожертвовать некоторое количество денег на то, чтобы очистить от них улицы. Другие жалуются на надоедливых попрошаек, которые шагу не дают вступить. Этим я пообещал спокойную жизнь без нищих. Для тех, кто не склонен к благотворительности, найдутся свои аргументы. Роджер перестал улыбаться, его встретил на меня серьёзный взгляд голубых глаз. Ты мне поможешь? Я задумался. Даже если эта твоя затея увенчается успехом, что сможет одна больница на фоне беспросветной нищеты, царящей вокруг, помочь хотя бы нескольким несчастным? Я помогу тебе всем, что будет в моих силах. Если кому и была по плечу подобная задача, то только Роджеру. его безудержная энергия и быстрый ум дорогого стоили. Я первым сделаю взнос по подписке, и если хочешь, помогу тебе провести её среди других. Роджер стиснул мои пальцы. Я знал, что ты поможешь. Скоро я организую комитет. Ещё один комитет? Это вернулось Дороти, раскрасневшейся после кухонного жара. Она бросила на мужа шутливый вопросительный взгляд. Роджер обнял её за талию. Это связано с больницей, милая. Людей будет нелегко убедить, их кошельки и так отощали после всех королевских налогов. И отощают ещё больше, добавил я. Говорят, у нового парламента потребует новых денег, чтобы король мог пойти войной на Францию. Пустая трата денег, с горечью произнёс Роджер. А сколько пользы они могли бы принести? Но с другой стороны, для него это самый подходящий момент, чтобы провернуть подобное мероприятие. Сейчас, когда король Скотов умер, И на троне находится девочка-младенец, Шотландия не сможет вмешаться в войну на стороне Франции. Я кивнул в знак согласия. Король отправил шотландских лордов, пленённых при Солоуэй-Мосс, домой, но прежде они, как рассказывают, поклялись поженить принца Эдварда и наследницу шотландского трона Марию. Ты, как всегда, прекрасно информирован, Маттиу, проговорила Дороти. Барах до сих пор приносит тебе на хвосте сплетни от своих дружков из числа дворцовой челяди. А почему бы и нет? Я слыхала, что король присмотрел себе новую жену. Эти слухи не затихают с того самого дня, как казнили Кэтрин Говард, фыркнул Роджер. Интересно, кто будет новой счастливицей? Леди Латимер, ответила Дороти. На прошлой неделе умер её муж, и послезавтра состоятся пышные похороны. Это означает, что король поразвлечётся с ней в течение нескольких лет, а дальше одному Богу известно. Эти слухи до меня не доходили. "Бедняжка", проговорил я, перейдя на шёпот. "Ей стоит побеспокоиться о своей голове". "Да", кивнула Дороти. Несколько секунд она молчала, а потом подняла руки над головой, хлопнула в ладоши и громко крикнула: "Друзья мои, ужин готов". Мы дружно отправились в столовую. Длинный старинный дубовый стол был уставлен серебряными приборами. Слуги под неусыпным наблюдением Элиаса расставляли блюда с угощениям. Гордостью стола были четыре больших цыплёнка. Вообще-то в Великий пост дозволялось есть только рыбу, но поскольку река в эту лютую зиму сильно промёрзла, цены на неё взлетели до небес, и король разрешил подданным есть белое мясо. Мы расселись. Я оказался между Лодером и Джеймсом Рипроузом, старым баристером с жесткими бакенбардами, обрамлявшими сморщенное, как печеное яблоко, лицо. Напротив нас сидели Дороти, Роджер и миссис Лодер, такая же пухлая и самодовольная, как ее муж. Она дарила меня улыбкой, продемонстрировав полный набор белоснежных зубов, после чего, к моему вязчему изумлению, сунула пальцы в рот и вытащила оба ряда. Я заметил, что зубы крепились к двум деревянным протезам, выточенным с таким расчётом, чтобы надеваться на несколько гнилых пеньков, всё, что осталось от её настоящих зубов. Они выглядят просто изумительно, сказала дама, перехватив мой взгляд. Их изготовил для меня лекарь подообрей из Чипсайда, разумеется, кушать с ними я не могу. Убери их, Жуана, произнёс её муж. Никто не желает любоваться твоими зубами во время еды. Джоанна надула губы, насколько это вообще было возможно без единого зуба во рту, а потом убрала в ставную челюсть в маленькую коробочку, которую спрятала в многочисленных складках своего платья. Я с трудом удержался от того, чтобы не поёжиться. Мода, заимствованная у французов и получившая распространение в высшем свете Англии, носить полн рот зубов, вырванных у мертвецов, казалась мне отвратительной. Роджер вновь заговорил о больнице, которую задумал создать, только теперь свои аргументы он адресовал старому Рип Роузу. «Подумайте о тех больных и беспомощных, которых мы могли бы забрать с улиц и, возможно, вылечить», — убеждал он. «О, это было бы стоящим делом», — соглашался старик. Но как быть с другими нищими, здоровыми и вполне деяспособными, которые заполонили улицы и не дают прохожим шагу ступить, требуя подаяния подчас и угрожая, что делать с ними? Я старый человек, и мне иногда бывает страшно выйти из дома одному. Очень верное замечание, согласно затараторил брат Лодер, перегнувшись через меня, чтобы его могли слышать другие участники разговора. Те двое, которые в прошлом ноябре ограбили и убили Несчастного брата Гудколла возле ворот были монастырскими слугами, лишившимися хозяев. Их ни почём не изловили бы, не нача они бахвалиться в таверне, где пропивали денежки бедного Гудколла. И не окажись её хозяин честным человеком, он-то и вызвал констебля. Ага-га, ага", часто закивал Riprose. Нет ничего удивительного в том, что оставшиеся бесхозными слуги безнаказанно воруют и убивают, а город может предложить нам в качестве защитников всего несколько констеблей, в большинстве своём таких же стариков, как я. Городской совет должен назначить сильных мужчин, которые сумеют выжечь эту заразу колённым железом, припечатал Лодер. Ну а к чему такие жестокости, Амброуз, тихо укорила его жена. Помнится, в молодости ты доказывал, что безработные бедняки имеют право на получение работы, что город должен платить им за полезный труд, к примеру, за мощение улиц. Ты всегда цитировал и Размартердамского, и Хуана Вивиса, писавших об обязанностях христианской общины по отношению к обездоленным. Закончив эту тираду, женщина одарила мужа приторной улыбкой. Возможно, это была её месть за колкое замечание относительно вставной челюсти. Точно, точно. Я тоже хорошо это помню. С готовностью ухватился за несданную поддержку обрадованный Роджер. И я, подхватила Дороти. Ты очень сурово отзывался насчёт обязанности короля в отношении бедных. Ну, поскольку с той стороны данные проблемы и похоже никто не интересуется, я не представляю, что мы можем тут сделать. Поселить 10.000 вшивых попрошаек в лучших гостиницах и кормить их за столом для почётных гостей? Нет. мягко ответил Роджер, просто использовать наш статус состоятельных людей, чтобы помогать хотя бы немногим несчастным до тех пор, пока не настанут лучшие времена. Однако по улицам стало тошно ходить не из-за одних только попрошаек, мрачно проговорил старый Рип Роуз. Теперь на каждом углу появились эти пустозвоны налетчики с библиями в руках. Один он каждый день с утра до вечера торчит в конце Нью-Гейт-стрит и что-то гавкает про грядущий апокалипсис. За столом послышался одобрительный гул голосов. За годы, прошедшие после падения Томаса Кромвеля, поддержка королем реформаторов, которые воодушевили его на разрыв с Римом, исчерпала себя. Он никогда в полной мере не разделял лютеранские воззрения – а сейчас в значительной степени дрейфовал в обратную сторону, к старой форме религии, чему-то вроде католицизма без папы. Причём этот процесс сопровождался всё более жестоким подавлением любого инакомыслия. Сомневаться в том, что хлеб и вино во время таинства причастия действительно превращаются в тело и кровь Христовы, было равнозначно ереси, за которую полагалась смертная казнь. Даже концепция чистилища вновь обрела прежнюю респектабельность. Всё это вместе являлось анафимой в адрес тех радикалов, для которых единственным источником истины являлась Библия. Преследования лишь заставили многих реформаторов влиться в ряды радикалов, и в Лондоне они были особенно смелеевшими и крикливыми. Знаете, что я видел сегодня на улице? Спросил кто-то из гостей. Возле одной церкви люди раскладывали на снегу ветки, готовясь к завтрашнему празднованию Пальмового воскресения. Неожиданно налетела целая свора юнцов подмастерьев и раскидала ветки ногами, крича, что это пописки праздник, а папа антихрист. Этот религиозный радикализм является для черни дополнительным поводом устраивать в акханалии угрюмо заметил Лодер. Да. Завтра могут возникнуть проблемы, сказал Роджер. Я кивнул. В Пальмовое воскресенье в традиционных церквях состоятся литургии, по улицам пройдёт процессия, во главе которой будет шагать ослица, везущая младенца, а проповедники радикалы в своих церквях станут поносить привычные церемонии, объявляя их попизским богохульством. Будет ещё одна чистка с ноткой обречённости в голосе, проговорил кто-то. До меня дошли слухи, что епископ Боннер намерен с новой силой обрушиться на людей священного писания. Только бы не было больше никаких аутодафе, негромко проговорила Дороти. Город не поддержит этого, заявил Лодер. Люди не любят радикалистов, но сожжение им нравится и того меньше. Боннер не посмеет зайти так далеко. Вы полагаете, осведомился Роджер. Развёл не такой же фанатик, только находящийся по другую сторону баррикад. Весь город оказался разделён на две части. Большинство людей хотят всего лишь спокойной жизни, проговорил я. Даже те из нас, кто прежде называл себя радикалистами. Я хитро улыбнулся, посмотрев на Роджера, и он кивнул, поняв намёк. "Фанатики со всех сторон", сокрушённо проворчал Рипроулс. "А мы, обычные бедные люди, посерёдки. Иногда я со страхом думаю, что они принесут всем нам смерть. Компания разошлась далеко за полночь, и одним из последних ушёл я. Выйдя из дома, я почувствовал, что пока мы сидели за столом, на улице опять подморозило, и подтаивший снег превратился в наст, хрустящий под подошвами башмаков. После разговора, состоявшегося за столом, настроение моё было уже не столь радужным. Всё верно. Лондон превратился в несчастный город, город нищих и фанатиков. И если состоится чистка, ситуация станет ещё хуже. Кое о чём я умалчал за ужином. Родители мальчика, отправленного в бедлам, являлись членами радикальной протестантской конгрегации, и проблемы с психическим здоровьем их сына имели религиозное наполнение. Я не хотел бы иметь ничего общего с этим делом. Но должность обязывала рассматривать жалобы граждан. Родители мальчика мечтали, чтобы их сына отпустили. За спиной послышался хруст натоптчь чьими-то ногами, и я вздрогнул и обернулся. Обнесённая стеной территория Линкольнс-Ин обычно была довольно безопасным местом, но теоретически злоумышленники могли пробраться и сюда. Ночь была тёмной, луну наполовину скрыли облака. и в этот поздний час лишь несколько окон отбрасывали на снег квадраты света. «Кто здесь?» — окликнул я темноту. Никто не ответил. Но зато до моего слуха донесся быстрый звук удаляющихся шагов. Наморщив лоб, я двинулся в том же направлении. Звук доносился от дальнего конца постройки, в которой жили Эйлиарды. Она имела общую стену со зданием «Линкольнс-Инн». Заворачивая за угол, я положил ладонь, на рукоятку кинжала. Впереди находилась внешняя стена. Тот, кто оказался между мной и нею, загнал себя в ловушку, но там никого не было. Маленький пятачок между постройками и двенадцатифутовой стеной был совершенно пуст. По моему позвоночнику пробежал холодок. А потом я увидел, что снежная опушка на верхней кромке стены нарушена. В этом месте через стену только что кто-то перелез. Я стоял и молча созерцал эту картину. Чтобы перемахнуть через четырехметровую стену, необходимо обладать нечеловеческой силой и ловкостью. В иной ситуации я сказал бы, что это невозможно, но пустой двор и потревоженный снег на стене говорили красновечивее любых слов. Размышляя о том, что же это может значить, я двинулся обратно. нужно будет завтра же сказать сторожу, чтобы он насыпал на верхнюю кромку стены битого стекла.